Глава 24. Германия. Май 1945 года. Девушки смотрят, как под лучами летнего солнца, колонна заключенных бредет прочь. Никто больше к ним не присоединяется, и они поворачивают в сторону поля где под вечерним ветерком колышется высокая трава. «Замечательный летний день», — думает Сиби, даже несмотря на звуки далекой бомбежки. Девушки сообщают свои имена и названия лагерей. Две из Освенцима — это Элиана и Ария, тоже словачки, как и они, из четырех польских девушек, три из Равенсбрюка и одна из Рецова. Марта и Амелия — кузины, нашедшие друг друга во время марша. Всем им около двадцати. Вдалеке, на краю этого обширного зеленого пространства, Циби замечает шпиль. «Вероятно, деревня». Но деревня — это значит «люди», — думает Циби. Немцы. «Они сдадут нас», — говорит Ливи. «Как только увидят, так позовут эсэсовцев». «Но нам нужна еда. Если я скоро не поем, то могу вернуться в колонну и дожидаться пули в голову» заявляет Элиана из Словакии. «Давайте проголосуем», — предлагает Сиби. Она понимает, что долго они так не выдержат, но не может принимать решения за них. Несмотря на браваду, стычка с конвойным измотала ее. «Поднимите руки, кто хочет пойти в деревню за едой». Подымается восемь рук. Решено. Срезав путь через поле, они выходят на дорогу, которая ведет их прямо в деревню, и ускоряют шаги, а потом замедляют. Навстречу, не спеша, идут двое эсэсовцев с небрежно переброшенными через плечо винтовками Циби напрягается. Спасет снова сообразительность ей жизнь, или на этот раз из-за нее все погибнут. Она встает во главе группы и ведет их за собой, высоко подняв голову. Когда мужчины подходят ближе, Циби отводит взгляд. Вся группа смотрит в землю, но девушки продолжают идти. Поравнявшись с ними, мужчины тоже продолжают идти, едва удостоив их взглядом. Ни один не произносит ни слова. Деревня кажется покинутой. Улицы пусты, лавки закрыты и дома заколочены. Девушки проходят по длинной улице, к большому зданию с распахнутыми дверями. «Может быть, это склад», — предполагает Ария, вторая словачка. Друг с другом девушки говорят по-немецки, и каждая знает достаточно, чтобы ее поняли остальные. Входя на цыпочках в гулкое помещение, девушки с опаской осматриваются по сторонам, заглядывают под столы и поднимают взгляды к балкам. Но здесь тоже никого не видно. А потом они разбредаются по зданию, обследуя помещение рядом с главным залом, где хранятся средства для уборки, мешки с цементом, неизвестные механизмы. Еда! Вопит Магда. Она нашла кухню и теперь, распахивая дверцы буфетов, выдвигает ящики. Она обнаруживает куски черствого хлеба, высохшие кусочки сыра, сморщенные помидоры и банки с сардинами. Ливи своим ножиком открывает банки и девушки молча едят. За несколько минут они проглотили все. «Хочу разведать, что вообще происходит», — говорит Циби. «Если мы хотим добраться до дома, нам нужна помощь. Побудьте здесь до моего возвращения». Циби успела вымыть лицо и руки отряхнула одежду. Но она понимает, что ей не скрыть того, кто она такая. Она заключенная еврейка, совершившая побег. По виду она как скелет, и ей надо быть очень осторожной. — Я пойду с тобой, — Магда берет сестру за руку. Они настаивают, чтобы Ливи осталась с Евой и другими женщинами, и в кои-то веки Ливи не спорит. Сестры подходят к мощеному дворику, окруженному рядом небольших домов, и заглядывают в окна, но там никого не видно. Рядом с последним в ряду домов стоит большой хлев, и Циби жестом подзывает Магду. В стойлах навалены груды сена, но нет ни коров, ни молока. Собираясь вернуться к складу, они слышат стон, исходящий из дальнего конца хлева. «Пойдем, Циби!» Магда боится потерять их шаткую свободу. «Циби!» которая так уже слишком много рисковала, не двигается с места. «Хочу посмотреть, что там. Иди, встань у двери и приготовься бежать». Она на цыпочках подходит к стойлу. Из-под кучи сена высовывается голая ступня. Циби отодвигает сено, и видит ногу и торс мужчины. На нем лохмотья еврейского узника. Циби опускается на колени и осматривает тело, нет ли повреждений, но ничего не находит. Он открывает глаза. — Как вас зовут? — тихо спрашивает она. Он начинает говорить, но его слова непонятны Циби. «Магда, иди и приведи остальных», — бросает она через плечо. Вскоре вокруг больного собирается вся группа. Элиана проталкивается вперед с деревянной кружкой холодной воды и подносит ее к пересохшим губам мужчины. Сделав несколько глотков, он закрывает глаза и засыпает. Оставшуюся часть ночи девушки по очереди сидят у его постели из соломы и разговаривают с ним, убеждая его, что худшее из их кошмара закончилось, что скоро прибудет помощь и он, как и они, вернется домой к семье. Одна за одной девушки засыпают, а когда наступает рассвет, затопив хлеб светом, они просыпаются и обнаруживают, что мужчина мертв. «Мы должны его похоронить», — говорит Магда. «Мы больше не в лагере». Он заслуживает последних почестей. Ливи и Ева находят лопаты и вместе с четырьмя польскими девушками принимаются рыть могилу на травянистом пятачке рядом с мощенным двором. Магда и Циби ищут еду в единственном незапертом доме, но не находят. «Для чего это?» спрашивает Циби у Магды, которая держит в руках бутылочку, перо и лист бумаги. «Увидишь», — отвечает она, и девушки возвращаются в мощенный двор. Пока они закрывают за собой дверь, в соседнем доме со скрипом открывается входная дверь. Магда и Циби, вздрагивают и отступают. Но это всего лишь старуха. «Что вы делаете?» «Кто вы такие?» — спрашивает она. Циби откашливается. «Разве это не очевидно? Мы сбежали из лагеря и идем домой. Но сначала нам надо похоронить одного человека». Старуха заглядывает во внутренний двор, где шесть девушек заняты рытьем ямы. Она вздыхает и качает головой. — Тут у дороги есть кладбище. Надо похоронить его там. — Вы правы, — соглашается Магда. — Конечно, надо было нам поискать кладбище. «На вашем месте я дождалась бы темноты. Вас могут увидеть. У вас еще остались враги в этой деревне. Побудьте пока в хлеву. Я принесу вам немного поесть». Когда женщина уходит в дом, Циби объясняет группе новый план. Верная своему слову старуха возвращается в сумерках с ломтями черного хлеба и картофельным супом в маленькой супнице. Это порция для одного человека. И десять девушек по очереди прихлебывают из супницы, передавая соседке, пока не съедают все. А потом... Сбившись в темноте в кучу на соломе, они ждут наступления ночи. Их размеренное дыхание — единственный звук в этой странной покинутой деревне, в которой могут быть их враги. Позже девушки приносят на кладбище лопаты и роют другую могилу. Четыре девушки волокут покойника к месту последнего упокоения и опускают его в яму. Магда записывает номер с его рубашки на колочок бумаги, засовывает в бутылку и затыкает бутылку пробкой, после чего кидает ее в яму. Затем девушки забрасывают тело землей. Полная луна освещает их скорбные лица. Циби, Ливи и Магда стоят, обнявшись. «Кто-то должен прочесть Кадиш», — говорит Ария. Девушки склоняют голову, и Магда начинает произносить слова, знакомые ей по заупокойной службе в их синагоге, Она впервые произносит вслух молитву, которую обычно не читают женщины. Однако Магда все же запомнила слова. Вскоре все девушки повторяют древнюю арамейскую молитву. Если кто-нибудь найдет его номер, то сможет разыскать его семью говорит Магда перед тем, как им уйти. — Мы останемся здесь еще на одну ночь, — объявляет Циби в хлеву. — Уйдем на рассвете. Два дня сестры, Ева и шесть других девушек, бродят по сельской местности. Они находят съедобные ягоды, Корни растений объедаются упавшими с деревьев плодами и пьют холодную воду из журчащих ручьев. Но, несмотря на свободу, они устали от ходьбы, устали от бесцельного бродяжничества. — Не могу больше идти! — вдруг остановившись, хнычет Ливи. «Давай, Ливи, шажок за шажком, ты сможешь. Ты должна!» — подгоняет ее Магда. «Мне надо отдохнуть. Пожалуйста, Циби, мы можем немножко отдохнуть», — умоляет Ливи. «Польские кузины похожи на привидения. Все стоят на месте». У края поля, которое они пересекают, Циби замечает небольшое озерцо с высокими деревьями на берегу. «Пойдемте, посидим у воды», — предлагает она. Медленно пройдя по траве, они валятся на землю в тени деревьев, чтобы немного вздремнуть. Проснувшись, Ливи поражена Видом сотен бабочек, порхающих в воздухе. Одна из них осмелилась сесть ей на нос. Ливи скашивает глаза, пытаясь рассмотреть ее хрупкую красноту. «Взгляните на Ливи!» — слышит она голос Арии. «Не шевелись!» Девушки смотрят, как бабочки садятся на лицо Ливи, на ее волосы. На руки. Ничего более красивого я в жизни не видела, Сдерживая рыдание, говорит Магда. Пора идти дальше. Девушки покидают бабочек и двигаются к дороге. Многие часы ходьбы по дорогам, Ночной сон в полях или конюшнях там, где можно найти прибежище, оставляют Циби и Ливи слишком много времени для размышлений, и это совсем им не нравится. Ни одна из сестер не в состоянии выкинуть из головы воспоминания о пребывании в Свенцами и Биркенау, и теперь они осознают, что увиденные ими сцены зверства — навсегда отпечатались в их мозгу. По ночам Ливи просыпается с криками, а у Уциби перехватывает дыхание, и она просыпается в холодном поту. Магда терзает себя вопросом. «Осталась бы мама в живых, будь мы вместе», Может, им надо было всем прятаться в лесу, чтобы спастись от лап Глинковой гвардии? Ничего этого она не говорит сестрам, мучаясь от чувства вины за то, что им пришлось перенести в ее отсутствие. Ева, их утешение, жадно слушает рассказы об их детстве. Самой девочке пришлось большую часть жизни провести, В лагерях. В голову не приходят никакие счастливые воспоминания со слезами на глазах, говорит Ливи однажды утром. Дай помогу тебе, предлагает Магда. Помнишь куклу, которую подарил нам папа? Ливи кивает. Циби? Помню. «Это была самая красивая вещь, принадлежавшая нам», — отвечает Циби. Девушки пересекают очередное поле. Солнце стоит высоко в небе. Вокруг никого, только они. А помните, как после его смерти стоило кому-нибудь взять в руки эту куклу, мама рассказывала о папе? «Я совсем его не помню», — говорит Ливи. «Это нормально, котенок, для того и существуют старшие сестры», — утешает Циби. «Котенок», — задумчиво произносит Ливи, — «давно этого не слышала». Циби осознает, что уже давно не называла так Ливи. «Пожалуй, это хороший знак», — думает она. Знак того, что они становятся такими, как прежде. «Ну, для меня ты котенок, малыш, о котором нужно заботиться. Ты была такой крошечной в младенчестве. Наверное, отсюда и прозвище. Помню, как она маленькая много плакала», — добавляет Магда. «Не плакала». Но Ливия улыбается. «Магда, расскажи нам что-нибудь еще о том, как мы были вместе». Девушки разговаривают на ходу, и постепенно Циби и Ливи начинают чувствовать, как их мысли переключаются на счастливые времена. — Посмотрите! Коровы! Много коров! — кричит Ливи. Поздний вечер. Небо рассвечено розовыми полосами. Щеки девушек тоже порозовели от румянца. Они смотрят на черно-белые силуэты в отдалении у края леса. «Наверное, поблизости ферма», — говорит Ария. «Или мы можем просто убить корову и приготовить мясо на костре», — добавляет Элиана. Все смеются, представляя себе, как десять слабых женщин, бегают за коровой вокруг поля, не имея орудия убийства, кроме собственных рук. Группа подходит ближе к лесу и идет по широкой тропе под деревьями в прохладной тени дубов, елей и сосен. Тропа сворачивает вправо, и девушки доходят по ней до мощеного двора на опушке леса, в центре которого стоит большой дом. Вокруг двора вьется тропинка, ведущая к дороге за лесом. Это настоящий замок! Никогда не видела такого большого дома. Ливий колотит в тяжелую деревянную дверь. Никто не отвечает. Наверное, в доме никого нет. Пусть кто-нибудь обойдет его кругом и посмотрит, что там. Магда, Ливи, Марта и Амелия бегут к задней части дома. Через минуту они возвращаются. Дом сзади открыт, сообщает Магда. Но во дворе еще один мертвый мужчина. Группа собирается около трупа. Вероятно, он здесь жил. Посмотрите на его одежду. Она такая богатая, — говорит Ливи. — Может, сначала поищем еды? — жалобно просит Ева. — Очень хочется есть. — Нет, — твердо отвечает Сиби. — Мы не животные, чтобы думать только о том, как бы набить брюха. Мы должны его похоронить. Девушки осматривают дворовые постройки в поисках лопат, мотык, любого инструмента, с помощью которого можно поскорее вырыть яму. Циби указывает на безупречно подстриженную лужайку, на которой цветет маленькая смоковница. «Это для него идеальное место», — говорит она. Девушки по очереди копают. Магда находит тачку, и вместе с Ливией и двумя другими девушками они затаскивают в нее тело. Но Ливи отказывается вести тачку. В ее памяти еще мучительно свежо воспоминание о том, как она везла Малу в крематорий. Магда снова читает Кадиш. «А что...» «Если он не еврей?» — спрашивает Марта. «Думаю, религия не имеет значения, тем более для умершего», — отвечает она. «Это слова утешения, и неважно, веришь ты в Бога или нет». Склонив голову, все девушки, кроме Циби, произносят молитву над могилой неизвестного человека. Группа собирается у задней двери дома. Циби некоторое время собирается с духом. «Здесь может спрятаться сто человек», — говорит Марта. Ей никак не отделаться от страха. И они с Амелией стоят обнявшись и заметно дрожат. «Двести!» — уточняет Амелия. Она нашла свою кузину во время марша и не намерена потерять ее теперь. Нам нужна еда, заявляет Ливи. Сейчас войдем в дом и поищем, решает Циби. Но я уверена, будь здесь двести человек, они уже услышали бы нас. Дом выглядит заброшенным. Циби приводит девушек на кухню размером с их домик во Вранове. Она была права. Люди в спешке покинули дом. В раковине осталась посуда. Хлеб на длинном столе в центре комнаты немного зачерствел. Девушки в привычном порядке открывают буфеты, выдвигают ящики. Магда обнаруживает... Небольшой запас консервированных фруктов и овощей. Несколько консервных банок с рыбой и мясом. А потом Марта и Амелия находят приз. Большую кладовку с полками, уставленными банками с едой. Они кричат от восторга. Девушки собираются у кухонной двери и оттуда идут исследовать дом. «Идем вместе», — предлагает Циби. Открыв рот, они проходят через роскошные комнаты, гостиные и библиотеки, кабинеты и комнаты для чистки обуви. Ливи открывает одну дверь и обнаруживает лифт, но никто не готов испытать его, и все поднимаются по лестнице пешком. «Здесь чересчур много спален», — думает Сыби. «Сколько людей живет в этом доме? Кровати, застелены роскошными шелковыми покрывалами, на натертых паркетных полах лежат толстые шерстяные ковры, В элегантных ваннах сплошь позолоченные краны и светлые мраморные полы, на которых девушки оставляют грязные следы от ботинок. Они заглядывают в гардеробные, на полках которых видят мягкие джемперы, юбки, на плечиках висят струящиеся платья. В ящиках комодов девушки находят белье, которое со смехом прикладывают к себе, а потом аккуратно кладут на место, а затем они обнаруживают зеркало. Стоя перед зеркалом в богато украшенной раме, висящем над камином в хозяйской спальне, десять девушек замирают, чтобы рассмотреть, что с ними стало. Ливи и Циби с трудом узнают себя. Польские кузины начинают рыдать, а Ева зарывается лицом в руки Магды. «Давайте уйдем отсюда!» — шепчет Циби и девушки молча спускаются вниз. Они идут в столовую, задержавшись, чтобы провести рукой по поверхности длинного стола, вокруг которого стоят двадцать мягких стульев. Буфеты ломятся от разнообразной стеклянной посуды. В выдвижных ящиках изысканные столовые приборы из серебра. В дальнем конце комнаты застекленные двери открываются в небольшой дворик с красивой лужайкой, переходящей в английский парк. «Я так долго не сидела в комнате за столом», — тихо произносит Элиана. Девять голов кивают в ответ, но ни одна девушка не пытается отодвинуть стул. «Не хочу здесь сидеть», — говорит Сиби. «Это кажется неправильным. Но я думаю, хозяева этого замечательного дома не стали бы возражать, если бы мы воспользовались их столом и стульями. А где хозяева?» — спрашивает Магда. «Пропали!» — отвечает Циби. «Несмотря на все свое великолепие, в этом доме полно пыли!» Теперь девушки разглядывают буфеты, поверхность стола, паркетные полы. Циби права. Дом уже довольно давно покинут обитателями. Циби подходит к застекленной двери. «Давайте вынесем все это наружу». Девушки отодвигают стулья и, встав с разных сторон от стола, перетаскивают его через дверь на траву. Они возвращаются за стульями, а потом за едой. Ливи с двумя словацкими девушками отправляются на огород за лужайкой, и возвращаются с морковью и салатом. Перед тем, как убрать свой маленький ножик в карман, Ливи протирает лезвие. Когда они раскладывают продукты на столе, из-за угла дома выходит мужчина в грубых холщовых штанах и толстой рубашке и останавливается перед ними на лужайке. «Кто вы такие?» — рявкает он. Девушки моментально собираются вокруг циби. Они на настороже. Ливи сжимает рукой ножик. Мужчина не такой уж большой. И к тому же их десять. Циби опять берет на себя смелость выступить вперед. Она откашливается. «Мы были узницами Освенцима», — твердо говорит она. «Но мы сбежали». Мужчина долго молчит. Он смотрит на девушек, вдруг осознавших, что они одеты в лохмотья, свисающие с изможденных тел. «Помогите мне с моими коровами» и я почту за честь угостить вас парным молоком и свежим сыром. «С запинкой», — произносит он. «Вы знаете, где хозяева этого дома?» — Циби указывает на особняк. «Не имею представления», — отвечает он. «Пять девушек отправляются с фермером». А остальные возвращаются в огород. Проходит час, и они ставят на стол молоко, сыр и хлеб от фермера, томаты и свежие овощи с огорода, консервированные овощи и рыбу из кладовой. Ильяна обнаружила винный погреб, и откупорила две бутылки хорошего красного вина, которое остается лишь разлить по хрустальным бокалам. По длине стола расставлены свечи и разложены серебряные приборы, поблескивающие в их мерцающем свете. Когда солнце заходит, девушки рассаживаются вокруг стола. Мы пережили лагеря говорит Сиби, мы пережили марши, мы пока не дома, но мне кажется, сегодня, в этот вечер, настало время отметить нашу свободу, наш марш свободы. Она поднимает свой бокал. Наш марш свободы, вторят девушки, чокая с бокалами. И, улыбаясь, они тянутся за угощением. Девушки едят медленно, смакуя каждый кусочек. Свет полной луны падает на лица сестер, и Циби, наконец, проникается уверенностью в том, что они вместе встретят грядущее, чтобы оно им не сулило.